2870 год от Великого Исхода, 12-й день месяца вепря. Арция Эльта. «Зачем, ну зачем она это творит?» Маршал Батар с тоской глядел в спину королеве. Агнесса пыталась заставить воющего сына произнести приговор. «Дура! Причем дура безнадежная. Воистину, нет ничего хуже короны на бабьей голове. Место бабы куриное!» Как только начнет смотреть Орлицей, нужно сворачивать шею без всякой жалости, иначе всем худо станет. Он выиграл для нее сражение, уничтожил самого главного и самого страшного врага. Теперь следовало развитии закрепить успех. А она что удумала? Месть это, конечно, хорошо, но в свое время. Завтра с ними не будет половины союзников-орцицев, а северяне и так, обожавшие своего герцога, сделают из него второго эрасти – Народу можно показывать лишь сломленного врага, жалкого, мерзкого, униженного и унижающегося. Только тогда казнь пойдет на пользу победителем А кто скажет, что старый медведь или этот белобрысый мальчишка сломленный? И потом, потерять три дня? Да какой там три? Четыре? После казни все належутся и завтра, раньше полудня, глаз не разлепят. Он сам бы дорого дал, чтобы ничего не видеть, а подлая и франка вытащила его вперед. Теперь в глазах армии он такой же убийца и клятва преступник, как и эта волосатая баба, с которой еще придется провести ночь. Без этого нельзя, иначе она вовсе от рук отобьется. Придется нажраться, потому что дотронуться до нее на отрезвую голову он теперь не сможет. То есть выступят они не раньше после завтрашнего утра, время в любом случае будет упущено. И еще вопрос, отважится ли Жозеф зимой ударить по Арции. Мальвани не поехал с Шарлем, как он батар на это надеялся. Удар был хорош, но Анри и сын Леона уцелели, и Филипп Тагре, из которого начнут лепить короля сразу же, как узнают об Эльской резне. Ведь говорил же он этой, прости господи, королеве, что нужно немедленно идти на Мунд, пока там пьют и празднуют, и не ждут подвоха. Город нельзя защищать, его даже Анри не оборонит, а если одновременно двинутся Джакомо и Жозеф – Победа обеспечена. Другое дело, что за помощь придется платить, но Арция все еще велика, куда больше, чем нужно для спокойной жизни. Пускай Жозеф и возятся с бунтовщиками из Эстре, а Джакому с северянами. Лумынихе и ее маршалу хватит и средней Арции. Проклятый, только бы не показать, как она ему противна с этими своими красными тряпками. А мальчишка опять ревет. Похоже, это надолго. Она еще и смешно себя выставляет. Что же теперь делать? Остановиться нельзя. Слабость. Продолжать? Да, и быстрее. Без приговоров и барабанного боя по закону военного времени, как он и предполагал, когда понял, что отговорить жаждущую крови ведьму от казни не удастся. Он язык сломал, убеждая ее оставить в живых хотя бы Эдмона и Старика Фло, как заложников. В такой войне никогда нельзя забывать о собственной безопасности и особенно, если придется схлестнуться с Мальвани. Джакому и фронтерцы обещали подмогу, если им удастся задуманное. Оно удалось, хоть и не совсем. Что ж, будем искать в плохом хорошее. Неожиданностей, скорее всего, не будет, но, может быть, Анри и Рауль потеряют голову, узнав, что произошло». Когда погиб маршал Сезар, его сын с пятью сотнями бросился на целую армию. Если бы не Тагаре, Анри бы уже не было. Сейчас мальвани старше на 20 лет, но люди с годами меняются меньше, чем кажется. Анри нужно вывести из себя, чтобы он надел глупостей, так что эта ведьма, похоже, не так уж и не права со своей местью. Остается учешаться этим, так как унять и ифранскую дурищу невозможно.